Я рос. Меня, как Ганимеда... Я рос. Меня, как Ганимеда, Несли ненастья, сны несли, Как крылья отрастали беды И отделяли от земли. Я рос. И по вечерей тканых Меня фата обволокла. Напутствуем вином в стаканах, Игрой печальною стекла, Я рос, и вот уж Жар предплечий Студит объятия орла. Недалеко, когда пред течей Любовь Ты надо мной плыла. Но разве мы не в том же небе? На той прелесть высоты, что, как себя отпевший лебедь, с орлом плечо к плечу, и ты...